Глава шестая. Огненная магия, на взгляд Ольги, была очень полезной. Газ в зажигалках когда-нибудь закончится, а огонь это и тепло в холодные ночи, и приготовленная еда. К тому же огнём, как показала реальность, вполне можно защититься от хищников. А я бы хотел посмотреть, перебил Игорь приторный бубнёж Артёма. Да уймись ты, как баба в самом деле. презрительно выдал он, явно имея в виду возлюбленного Алины. Послушайте, моментально разозлился Артём, вставая. Алина схватила его за руку, не давая отойти от себя. Вы уже всем надоели. Можете разговаривать нормально. А если нет, то что? дерзко спросил Игорь, также поднимаясь. Ольга видела, как дико у него блестит от глаза. Сразу было видно, что мужчина жаждет ещё раз подраться. Он даже нож убрал. Явно не хотел, чтобы всё закончилось быстро и слишком кроваво. Я бы на вашем месте дважды подумала, прежде чем начинать драку, немедленно заговорила Ольга, ощутив холодок страха в груди. Это ещё почему? фыркнул Игорь. Вспомните, что вы убили волка одним ударом, сказала Оля. Вы всегда могли сделать что-то подобное. Внимание Игоря переключилось на неё. Конфликт, потеряв разгон, сам по себе затих. Ольга облегчённо выдохнула. Никто ещё от моих ударов не умирал, признался мужчина. До сегодняшнего дня. Хотя, видит Бог, иногда я очень старался некоторых чмырей лучше сразу прибить, чтобы не ходили и воздух нормальным людям не портили. Оля не стала ни соглашаться с мужчиной, ни опровергать его слова. Она повернулась к девушке. Можешь показать? Я имею в виду огонь, пояснила она. Артём немедленно вскинулся, посмотрев на Ольгу с осуждением. "Не видите, она устала и не в настроении что-то вам демонстрировать. Да и к чему это, если Алина и так уже сказала, что это была она. Ни я, ни Максим не могли этого сделать. Честно, я не понимаю, что с вами, люди. Вы все так наседаете на неё, будто она преступница какая-то". Игорь сплюнул. "Прости, белоснежка, но я больше не могу терпеть этого козла". Высказавшись, он резко подскочил на ноги и кинулся на Артема. Алина немедленно закричала. Завязалась очередная драка. Ольга даже не подумала вставать. Одно она видела точно. Игорь сдерживался. Судя по всему, он помнил о волке, которого умудрился убить. Через некоторое время к драке присоединился Максим. Алина что-то пыталась сделать, но в итоге оказалась в стороне. Девушка только и могла, что плакать и выкрикивать просьбы остановиться. Видно было, что в отличие от прошлого раза, сейчас Игорь явно доминировал, и это с учётом того, что он бил не в полную силу. Алина это, видимо, тоже заметила. Увидев, как мужчина хочет ударить упавшего на землю Артёма по голове ногой, она вскинула руки. Рукав Игоря мгновенно вспыхнул пламенем. Это не сразу привлекло внимание мужчины. Правда, долго ждать не пришлось. Вскоре Игорь уже стаскивал с себя верхнюю одежду, торопливо принимаясь топтать её. Драка прекратилась. Ольга старалась выглядеть не сильно ошеломлённой, но получалось она была уверена плохо. Всё-таки не каждый день видишь, как одежда на человеке сама по себе загорается, а виной тому хрупкая девчонка. Магия может быть привлекательной, но Ольга всё равно ощущала лёгкий страх. Люди во все времена опасались того, чего не понимали. Это коза чуть не спалила меня, выкрикнул Игорь, гневно глядя в сторону девушки. Оля тоже смотрела в сторону Алины, поэтому могла очень хорошо заметить, как меняется девушка. До этого момента она слегка сутулилась, но стоило ей понять, что огонь действительно был делом её рук, как осанка стала идеальной. В глазах вместо страха поселилась уверенность и отчетливое превосходство. Ее полные губы на короткий миг скривились в не очень красивой улыбке. «И спалю!» – произнесла она, высоко подняв голову. «Если будете лезть к нам...» «Нет, ты посмотри!» Игорь даже опешил слегка. Он оглянулся по сторонам, будто в поисках солидарности. «У принцессы зубки прорезались! А если и так, то что?» Вызывающе спросила Алина, складывая руки на груди. А то, понизив голос, начал Игорь, что даже принцессы нуждаются во сне. Запомни это, милая, и спи спокойно. Девушка сначала явно не поняла, о чём речь, а потом, осознав угрозу, слегка побледнела, но постаралась никак не показать страха. Разговор после этого не слишком клеился. Ольга решила не лезть к людям. Видно было, что никто сейчас не настроен что-то обсуждать. Вместо этого она решила заняться добыванием воды. Она отыскала ямку, взяла у Людмилы Ивановны небольшой полиэтиленовый пакет, найденный у той в сумочке, и уложила его на дно. Сверху пристроила несколько палок и на них начала складывать камни. Сначала крупные, потом всё меньше и меньше. Ольга сомневалась, что такой способ даст результат. Она читала, что так можно добыть воды в пустыне, но как себя пирамида поведёт в обычном лесу, она понятия не имела. Закончив, Оля взялась за шалаш, в котором собиралась провести очередную ночь. Ей надоело спать под открытым небом. Остальные следили за её работой с лёгким любопытством, но задавать вопросы или помогать не собирались. Если не считать Максима, который в какой-то момент всё-таки не утерпел и решил помочь Оле со сбором веток для шалаша. Шалаж же в детстве она, как и многие другие дети, конечно же, строила. Да и после видела, как это делают другие. Конструкция не казалась слишком сложной. По сути, нужно было сделать так, чтобы боковые ветки на что-то опирались и не падали, образуя наклонные стены. С помощью Максима работа двигалась вперёд ударными темпами. Остальные посматривали на них с некоторым недоумением, явно не понимая, зачем напрягаться для одной ночи, если и завтра с утра они двинутся дальше. Дождём вроде не пахло, а от ветра можно было укрыться за кустами. В общем, Оля практически видела в их глазах вопрос, но не обращала на это никакого внимания. После того, как с шалашом было закончено, Максим вернулся к Артёму и Алине, а Ольга начала собирать траву, устраивая себе лежанку. Спать на голой земле желания не было. Устроив всё так, как ей нравилось, Ольга села около костра, решив передохнуть. День перевалил за половину. На самом деле, они могли бы идти дальше, но группа не выглядела готовой двигаться. Именно поэтому Ольга озаботилась шалашом. Подбрасывая веточки в огонь, она наблюдала, как Алина под руководством сначала Артёма, а потом и Максима, пытается овладеть своими способностями. Девушка лучезарно улыбалась, когда у неё что-то получалось. Она тихо смеялась, глядя на парней ласковым и искрящимся взглядом. В принципе, было не удивительно, что оба мальчика настолько сильно влюблены в неё. Алина была красивой, и дело не только во внешности. Она словно светилась изнутри. Конечно, когда они делала чего-нибудь раздражающего или картинного. В такие моменты даже красота не спасала. Правда, судя по тому, что видела Ольга, парни, особенно Артём, не слишком беспокоились об этом. Людмила Ивановна тоже была поглощена собой. Она рассматривала растения вокруг таким взглядом, словно никогда до этого их не видела. Её глаза выглядели немного пугающе. Игорь молча лежал неподалёку от костра и держал во рту тонкую веточку. Ему явно не хватало сигарет. Ольга была удивлена, что он до сих пор не взбесился из-за этого, учитывая, что у Артёма они ещё не закончились. Удостоверившись, что никто не обращает на неё внимания, Ольга поднялась. Она ненадолго забыла о недавнем столкновении со зверем, но засохшая на животе кровь напомнила, воскресив воспоминание о нападении. Ольга решила посмотреть, от чего всё-таки умерло животное. Во время атаки оно не выглядело так, будто собирается умереть. Доля секунды изменила всё. Вот только что произошло в эти мгновения. Первым делом она подошла к тому месту, где росла трава, которая, по словам Людмилы Ивановны, отгоняет живность. Выбрав кустик, Ольга сорвала его и понюхала. Сильно пахло горькой полынью. Потрепав для надёжности листики, чтобы они отдали как можно больше запаха, она направилась к месту, где на неё напали. "Тёть Поль, подождите меня", попросил Максим, быстро догнав её, чем очень удивил Ольгу. Ей казалось, что мальчишка все еще не хочет отлипать от возлюбленной. «Куда вы собрались? Если вы это...» Он замялся, отворачиваясь. «Опасно ходить одной. Я постою, посторожу». Оля сначала не поняла, что он хочет сказать. А потом до нее дошло. Она снова слегка удивилась. В самом начале никто из группы ни о чем таком не думал. «Нет». Ольга слегка улыбнулась и качнула головой. «Я хочу посмотреть на зверя, который меня чуть и не убил». В глазах мальчишки вспыхнуло любопытство. «А ведь верно!» – заговорил он, шагая вперед. «Как вы с ним справились? У вас тоже есть магия?» Этот вопрос прозвучал как-то не особо уверенно и даже, как ей показалось, немного печально. «Не думаю. Я ничего такого в себе не чувствую». «И вы?» – Максим просиял и облегченно вздохнул. «Я вот тоже ничего нового не ощущаю. Если вы его не магией, то чем?» Понятия не имею. Оля пожала плечами, переступая через толстую ветку, прикрытую старой травой. Он напал, а потом просто упал на меня уже мёртвым. Сердечный приступ, предположил с серьёзным видом Максим. У волков они бывают? Я не ветеринар, произнесла она. Но не думаю, что виной был приступ. Перед тем как умереть, он залил меня кровью, его явно что-то проткнуло. К этому моменту они подошли к мёртвой туше. И мне кажется, что это не совсем волки, задумчиво добавила Оля, рассматривая животное. Вы правы, согласился Максим, присев рядом с трупом. Похоже на помесь волка и медведя. И такой большой! Мне кажется, наши были меньше. Что же его убило? И Ольга, и Максим могли видеть, как бок животного пробит. Однако поблизости не было ничего, что могло бы оставить такую рану. Кажется, его проткнуло насквозь. Встав, Максим походил вокруг, но вскоре вернулся. Ничего такого нет, никаких других зверей? Ольга качнула головой. Я бы заметила, наверное. Тогда только магия. Оля ничего не сказала. Она думала, что заметила бы, если бы применила какую-то силу. Единственным ответом, как ей казалось, могло быть только то, что помог кто-то посторонний. Но так ли это? И если так, то кто это был? Какие у него намерения? А может, всё дело действительно в магии, которую она пока так и не ощутила. Ольга даже не могла точно сказать, что она почувствовала бы, если бы магия ей не досталась. Наверное, было бы обидно, но не смертельно. Как-то она ведь жила столько лет без магии. Шкуру у него хорошая, вырвал её из размышлений голос Максима. Присев снова рядом с тушей, он потрогал пальцами густой коричневатый мех. Правда, эти дыры всё портят. Ты знаешь, как сделать, чтобы шкуры не пропадали? спросила Ольга с лёгким удивлением. Максим смутился. Нет, просто подумал, что в будущем, если мы не найдём здесь никого живого, это может нам пригодиться. Ты прав. Оля присела рядом, осторожно прикасаясь к густому меху. Пахнет отвратительно. Поморщилась она, уловив и запах животного. Он давно мёртв. Наверное, сейчас уже поздно снимать шкуру. Да и как мы будем её обрабатывать? Я ничего об этом не знаю. Они беспомощно переглянулись. На Алину в этом плане вряд ли можно рассчитывать, со вздохом сказал Максим. Артём, я не думаю, что у него есть какие-то знания в этой области. Остаются Людмила Ивановна и Игорь. При упоминании последнего имени Максим потёр до сих пор соднящий бок. "Будем надеяться, что кто-нибудь хоть что-то знает", сказал он и посмотрел на зверя. "Что будем с ним делать? Заберём с собой? Попробуем снять шкуру? У Игоря есть нож, может быть, получится?" Ульга задумалась. Честно говоря, тащить мёртвое тело в их небольшой лагерь не хотелось, но она понимала, что им не всегда может вести с такими крупными животными. Глупостью было не воспользоваться шансом. Потащили, произнесла она решительно и встала позади животного, хватая его за передние лапы. Я возьму за задние. Можно было, конечно, придумать какие-нибудь носилки, но не хотелось тратить время. Труп ещё не полностью окаченел. Что это? вскрикнула Алина, когда заметила, как они тащат мёртвого зверя. Ольга её даже понимала. Вид у них вероятнее всего был тот ещё. Животное оказалось весьма тяжёлым. Пока они его тащили, изрядно вымотались. Вы с ума сошли. Максим, зачем ты притащил сюда эту гадость? Гадость? удивилась Ольга. Ещё недавно ты ела подобную гадость и была вполне счастлива. Она имела в виду совсем не это. Мгновенно вмешался Артём. Не обращай внимания на этих дебилов, Белоснежка. Встрял, как всегда, Игорь. Еда никогда лишней не бывает. Еда? Чуть еле ни взвизгнула Алина. Я не собираюсь питаться мясом трупа. В чём твоя проблема? Игорь криво улыбнулся. Значит, это, он показал рукой на обугленные туши, можно есть, а это нельзя? В чём разница, объясни мне тупому. Вообще-то мы принесли его не для того, чтобы есть, заговорила Оля, отвлекая всех от новой ссоры. Мы с Максимом просто подумали, что стоит снять со зверя шкуру и попытаться выделить её. Кто знает, сколько мы будем искать цивилизацию и есть ли она здесь. Из шкуры можно было бы сделать многое, например, одежду или одеяло. Лето ведь не вечное. Мы, Алина моргнула. Она явно пропустила все остальные слова, зацепившись за то, что её больше всего заинтересовало. Когда это вы с Максимом успели стать мы? Её голос звучал так, будто она внезапно узнала о страшном предательстве. Максим? Я, я. В её голосе пробрались слёзы. Не ожидал от тебя. Она же старая. Хватит ломать комедию, строго произнесла Ольга. Это уже выходит за грань. Ты мне просто завидуешь. Моментально взвилась девушка. Она явно хотела сказать что-то ещё, но потом запнулась и замолчала, хлопая мокрыми ресницами. Весь её вид буквально кричал о боли и обиде. "Вы?" начал Артём, но Ольга отмахнулась от них и повернулась к Игорю. "Вы знаете, как выделывать шкуры?" спросила она. Ей было неинтересно участвовать в этих детских спектаклях. "Я похож на того, кто занимается такой ерундой, Белоснежка", хмыкнул Игорь. Не слушай эту курицу. Ты может быть и в возрасте, но всё ещё ничего. И я тоже очень даже ничего. Так может нам вместе? Ясно. Спасибо, прервала его Оля, направляясь к Людмиле Ивановне. Как вы? спросила она, присаживаясь рядом с женщиной. Ваше здоровье я имею в виду. Всё хорошо, благодушно ответила та. Намного лучше, чем раньше. Я чувствую себя такой молодой. Это хорошая новость. Оля улыбнулась. Вы слышали, о чём я говорила? Слышала. Честно говоря, я никогда такими вещами не увлекалась, поэтому плохо в них разбираюсь, но читала, что когда-то давно наши предки выделывали шкуры с помощью мочи. Мочи? вмешалась Алина. Стало ясно, что она подслушивала разговор. Вы ведь не хотите сказать, что я буду должна укрываться или ещё хуже, носить на себе вещи, которые были пропитаны мочой. Вы с ума сошли? Ольга не обратила на девушку внимания, продолжив разговор. Возможно, нам поможет зола. Я не уверена, или соль, но вряд ли мы сможем её так просто найти. Попробуем, значит, сначала простой золой. Моча хороший вариант. Я читала, что раньше кожевенное дело было очень вонючим. Наверное, по этой причине Людмила Ивановна посмотрела на Олю долгим взглядом. "Думаешь, тут никого нет?" "Не знаю", Ольга вздохнула. "Но лучше перестраховаться сейчас, чем потом, когда придёт зима, кусать локти и удручённо рвать волосы на голове. Я предпочитаю быть готовой к худшему варианту". Спустя некоторое время Игорь сходил за ещё двумя мёртвыми зверями. Тащил он их сам. И судя по выражению лица, ему очень понравилось, что он смог вот так, играючи, их поднять. Сейчас будем их раздевать, поигрывая мышцами на руках, произнёс он и щёлкнул ножом. Было видно, что он на самом деле не знает, с какой стороны подступиться, но не желает показывать неосведомлённость. Наверное, следует для начала разрезать шкуру на животе, предложила Ольга. Ей было слегка неуютно, но она стойко давила в себе подобные чувства. Кто знает, что ждёт впереди? Нужно привыкать к подобным зрелищам. Меня сейчас и вырвет, пожаловалась Алина, когда Игорь принял к сведению слова Оли и приступил к работе. Артём бросил на всех недовольный взгляд и обнял девушку, закрывая ей глаза рукой. Ольга краем сознания подумала, что их отношения какие-то слишком странные. Артём практически не разговаривал. Его голос можно было услышать только когда он кидался на защиту Алины. Ольга подумала об этом мельком, но сразу выбросила эти размышления из головы. Не хватало ещё беспокоиться о чужих связях. Первый раз он трудный самый. Это несомненная истина. Поначалу Игорь мучился один. Ольга лишь помогала советами. Потом к ним потянулся Максим, которому явно стало интересно. Парень даже не подумал бледнеть от зрелища, включившись в работу. Ещё через пару минут к ним пришла и Людмила Ивановна, немедленно начав укорять всех в косорукости. Когда Ольга попросила её показать, как тогда нужно сделать, женщина увела разговор на другую тему, дав тем самым понять, что ворчала лишь для приличия, и никаких дельных советов у неё на самом деле нет. В общем, стащить шкуру им всё-таки удалось. Но получилось это только благодаря упорству и тонне матерных слов, изливающихся изо рта Игоря, как водопад. Конечно, не повреждённый она не осталась, но все четверо считали результат, пусть и не идеальный, но победой. "И что дальше?" спросил Максим, глядя на не слишком вдохновляющий комок, к которому, если честно, даже прикасаться было не очень приятно. Во всём происходящем несомненно было что-то отталкивающее. Конечно, все они в своей жизни носили хоть что-нибудь, сделанное из шкуры животного: ботинки, куртки, сумки, ремни, кошельки и всё в таком духе. Вот только одно дело покупать готовые изделия, и совсем другое получить на руки свежесрезанную шкуру. "Думаю, для начала нужно убрать куски оставшегося мяса", предположила Оля. Она не помнила, чтобы нечто подобное оставалось на выделенных шкурах. А значит, умельцы как-то снимали всё лишнее. Давай-те растянем её. Мерзость. Какая же мерзость, бормотала в этот момент Алина, глядя нашкуру и на них с отчётливой брезгливостью. Как вам не противно? Не смотри туда, хорошая моя, проворковал Артём. Они сошли с ума, совсем дикие стали. Пойдём, отойдём немного в сторону, а то тут воняет, произнёс он и поднялся, увлекая за собой девушку. А ты, Максим, обратился он к парню, который всё это время помогал остальным со снять с тем шкуры. Подумай о том, что делаешь. Максим, услышав это, нахмурился. Увидев, как паро уходит, он слегка дёрнулся, будто хотел догнать их, но потом замер, о чём-то напряжённо размышляя. Спустя пару секунд он качнул головой и присел, продолжая работу. Оля с Людмилой Ивановной переглянулись и слегка улыбнулись. Конечно, ни одна из них не претендовала на Максима, но им было просто жаль мальчика, который увязал в таких безнадёжных отношениях. Растянув шкуру, они зафиксировали концы с помощью воткнутых в землю палок. После этого снова встали и принялись интенсивно смотреть то на шкуру, то друг на друга. И как, задал интересующий всех вопрос Максим, ножом это ведь не должно быть сложнее, чем очистить рыбу. предположила Людмила Ивановна. Практика показала, что сложнее. Работать ножом было неудобно. Нужно что-то вроде скребка. Подала идею Ольга. Думаю, подойдёт какая-нибудь палка или камень, предложил Максим. У пещерных людей ведь не было никаких инструментов, кроме камней. Ты прав, Оля ему улыбнулась. Нужно найти удобный и заострённый с одного края камень. Метнеть, парень, небрежно бросил Игорь. Все замолчали. Слова мужчины прозвучали как приказ, и был он настолько явным, что буквально хлестнул по нервам остальных. Непринуждённая рабочая атмосфера рассыпалась как карточный домик. Напряжение моментально дало о себе знать. "Что?" Игорь слегка издевательски на всех посмотрел. Было понятно, что всё он осознаёт, просто играет. "Я сказал что-то не то?" "Пойдём, Максим", проговорила Ольга, хмуро взглянув на мужчину. вместе поищем. Тебе не обязательно, белоснежка. Я сама решу, что мне делать, огрызнулась Оля. Идём. Когда они немного отошли от лагеря, Ольга удручённо вздохнула. Некоторое время назад она даже подумала, что у них получится работать вместе, но Игорю надо было всё испортить. Такие люди, как он, видимо, не способны жить в мире с остальными. Подходящий камень они всё-таки нашли. Затем вернулись на стоянку. Настрой был потерян, но общими усилиями, не считая Алины и Артёма, они кое-как соскребли лишнее со шкуры. Потом немного посоветовавшись, засыпали её пеплом, подумав, что это хоть как-то поможет. Таким образом, они обработали все три шкуры. Заканчивали в свете костра. После этого поели жареного мяса с травами и кореньями, собранными Людмилой Ивановной. В данный момент никто из них и не вспомнил о возможности отравления. Все настолько устали и были голодны, что этот страх прошёл мимо их сознания. Ужасно, просто невыносимо хотелось пить. Ольга очень надеялась, что утром они смогут сделать хотя бы по глотку. Иначе вскороем им придётся невесело. Спасали только травы. Людмила Ивановна, понимая потребности и опираясь на свои новые знания, находила самые сочные из съедобных трав, которые росли поблизости. Не все они были хороши на вкус, но это никого не волновало, если не считать Алину. Девушка, конечно же, выказала неудовольствие, когда ей попалась особо горькая трава. Они с Артёмом, кстати, вернулись, когда мясо было уже практически готово, а травы давно собраны. Ольге не нравилась такая тенденция. В их ситуации, как ей казалось, все должны были работать на то, чтобы выжить и помочь остальным. Но эти двое делали вид, что другие обязаны заботиться об их нуждах. Максим тоже поначалу, когда Ольга с Людмилой Ивановной начали жарить нарезанные Игорем куски, ничего не делал. Но потом, когда Оля попросила его передать мясо, решил помочь. Получалось у него неловко, но никто не обращал на это внимания. "Завтра утром вы будете собирать хворост и жарить мясо", произнесла Ольга, даяв последний кусочек. Она посмотрела прямо на Алину и Артёма. "Что?" девушка недоумённо нахмурилась и взглянула на неё. Поля невольно отметила, что Алина сидит на бревне так, словно её в любой момент может кто-то сфотографировать. Идеально ровная спина, картинно наклонённая голова, аккуратно сложенные ноги. Даже мясо она держала так, чтобы всё выглядело максимально красиво. Почему это? Потому что мы все уже два раза собирали дрова и готовили еду, а вы с Артёмом в это время не сделали ничего. И что? Выражение лица Алины стало отталкивающим. Нет, оно не выглядело уродливым, но весь её вид буквально кричал, что работа это нечто презренное, то, чем заняты всякие нищеброды, а то, что все мы тут в равных условиях. Ольга начала заводиться. Она всегда считала, что нельзя слишком сильно опекать и баловать детей, иначе из них вырастают личности подобные Алине. То есть люди, которые серьёзно считают, что весь мир им обязан, в то время как они могут ничего не делать и просто украшать это грязное место своим присутствием. Не я, не кто-то другой, не обязан кормить вас и подтирать вам зад, произнесла она грубовато, надеясь, что хоть так до них дойдёт. Если вы не будете помогать, то никто не будет готовить ещё и на вас. Ты забыла, Алина высокомерно вскинула брови и вздернула подбородок. «Что огонь есть только у меня. Если я не захочу, то Артем не даст вам зажигалку». «Ца-ца, не только у твоей тряпки есть огонек», – хмыкнул Игорь. «Увы!» – вскинулся привычно Артем, отреагировав на оскорбление. «Она не вечная!» Цыркнула Алина, не дав своему парню договорить. Когда у вас закончится газ, вы приползёте ко мне на коленях, умоляя разжечь для вас костёр. Так нужно ли нам ссориться? Каждый выполняет то, к чему пригоден. Кто-то добывает еду, готовит её, а кто-то делится своей силой. Я считаю, что это честно. Да что ты говоришь? Честно говоря, Ольга даже не удивилась таким словам. То есть, ты хочешь, чтобы все остальные прислуживали тебе. Она не это имела в виду. Вставил уже привычное Артём. И я тоже не думаю, что в этом есть что-то ужасное. Алина хрупкое и нежное создание. Вы что, хотите, чтобы она таскала своими руками палки? Так ведь недолго за нозу посадить. Почему она должна это делать? Вам ведь всё равно, нечем заняться. Вот и делайте, а она поделится своим огнём. «Равноценный обмен, как по мне». «Не знаю, как остальные», — холодным голосом заговорила Оля. «Но я не намерена становиться прислугой. Если у нас закончится газ, то я воспользуюсь старым, проверенным нашими предками способом. Возможно, это будет дольше, но лучше так, чем прислуживание капризному ребенку». «При чем тут прислуживание?» — снова встрял Артем. «Это всего лишь равноценный обмен». Вы занимаетесь бытовыми вещами, а Алина предоставляет огонь. На мой взгляд, всё честно? Да. Значит, и Людмиле Ивановне можно отойти в сторону, позволив остальным прислуживать ей, едко спросила Оля. В таком случае, скажи, Артём, а где в этом уравнении ты? Хорошо. Алина даёт огонь, а ты? Почему тогда ты ничего не делаешь? Я защищаю Алину. Моментально отозвался парень, даже не запнувшись. Было понятно, что эти двое уже всё обговорили между собой. Она важна, ей нужна защита. Даже так, Ольга засмеялась. Прекрасно. Тогда я думаю, ты сможешь прокормить её самостоятельно. Ольга оглянулась на остальных. Я не права? Максим, слушавший разговор, слегка замялся. Было видно, что он всё ещё тяготеет к девушке, но здравый смысл в нём всё-таки побеждал. Игорь откровенно наслаждался ссорой. Людмила Ивановна неодобрительно покачивала головой, время от времени бросая на Алину осуждающие взгляды. "Максим!" похсиво позвала Алина, но парень лишь страдальчески поджал губы и отвернулся. "Как видишь, остальные согласны со мной. Отныне, если вы хотите есть, то будете помогать остальным. Если не будете, то добывать себе пищу станете сами. А сейчас Ольга встала, отряхнула платье и направилась в сторону шалаша. Всем спокойной ночи.